она с легким стоном, словно в упоении откидывалась на подушку, на минуту замирала, как после исступленного восторга, и тихо говорила мне, «Ты слышал, Руприх, ты слышал?» Так продолжалось много больше часа, пока стуки, сначала став более слабыми, словно стучал некто утомившийся, не смолкли вовсе. Но и после прекращения их,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 причем я слушая как по-детски радовалась рената все оставался на коленях у ее постели так что когда наконец сказала она мне идти спать я едва мог стоять на затекших ногах